Позвольте мне послать вам кое-что, — сказал я, — картинку, через мозга друга. — В этом нет никакой необходимости, — отрезала Джейн. — Одну единственную картинку, — настаивал я, — а потом я уйду и окажите мне любезность. — Ладно, — сдалась она, — только побыстрее, — среди того скудного имущества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 Она подняла голову, рассматривая изображение, которое открылось перед ней, а потом резко повернулась ко мне. «И теперь вы меня тоже не узнаете?» — спросил я. Двигаясь чрезвычайно быстро, заметно быстрее, чем обычный солдат ССК, она схватила меня и швырнула в ближайшую стенку. Я совершенно явственно почувствовал, как треснуло одно из моих только-только заживших ребер.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 Я сама не знаю, чего хочу. Позвольте мне подумать об этом. А пока что дайте мне только эту фотографию. Пожалуйста. Я уже посылаю ее. Мне нужно идти. И учтите, меня здесь не было. Если мы с вами столкнемся где-нибудь в другом месте, не показывайте виду, что мы встречались. Почему? Поинтересовался ей. Пока что это важно. Договорились. Дайте мне взглянуть на ваше обручальное кольцо. Вдруг попросила Джин. Прошу.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 «Ставим генетикам пятерку», — подытожил Гарри. Вдруг задница включился без моей команды. Перед моим мысленным взором зажегся текст сообщения. «Капрал Перри, вам надлежит 10.00 явиться на совещание, которое генерал Киган проводит в своем оперативном штабе, модуле Эйзенхауэр станции Феникса. Опоздания не допускаются». Я подтвердил получение депеши и первым делом сообщил о ней Гарри Джесси.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 Может быть, мне действительно удастся принести какую-нибудь пользу, хотя я в этом не уверен. Зато я нисколько не сомневаюсь, что она действительно кому-то что-то шепнула. Уже через несколько часов я отправляюсь в путь. «Мы снова расстаемся», — вздохнула Джесси. «И даже нашего с Гарри взводу больше не будет. Ребята укомплектуют команды на других судах, а мы ждем своих назначений». «Кто знает, что будет дальше, Джон», — сказал Гарри.